«Вера». Павлов дождался, когда санитары переложили раненого физрука на носилки и лишь после этого вышел на крыльцо школы. «Я попрошу вас никуда не уезжать», — сказал Артем начальнику пожарного расчета. «В здании школы-убийца у него емкости с зажигательной смесью. Никто не знает, каков их запас и как он намеревается ими воспользоваться». «Это я уже понял», — хмуро произнес пожарный. «Если нужно, я сам переговорю с вашим руководством» предложил Павлов, глядя, как к ним быстрым шагом направляется полицейский. «Не нужно. Я сам доведу информацию». «Будем надеяться, что больше жертв не будет», — вздохнул пожарный. Достав телефон, он отошел в сторону, а Павлов переключил внимание на подошедшего сотрудника полиции. «Добрый день, лейтенант Будыко!» С короговоркой представился старшей группы. «Это вы звонили в дежурную?» «Именно». «Меня зовут Артемий Павлов, адвокат московской коллегии адвокатов». Странное совпадение. Звонок в полицию был первым, затем последовали сообщения о пожаре и в скорую помощь. В результате группа немедленного реагирования прибыла самой последней. Лейтенант смущенно кашлянул, мельком бросив взгляд на своих напарников, которые молча стояли поодаль. «Наряд смог приехать, как только освободился транспорт». «Интересно». Стал бы он оправдываться, если бы перед ним стояла простая учительница, подумал Артем. Вслух же он сказал: Давайте для начала отойдем. И, пожалуй, не мешало бы вывести всех людей за ворота школы, оставив только пожарную бригаду. Почему? Павлов вкратце рассказал полицейскому о происшедшем. По мере повествования лицо лейтенанта постепенно вытягивалось, хотя было видно, что он изо всех сил старался сохранять спокойствие. Ситуацию понял, проговорил он, когда Артем закончил. «Вы же понимаете, господин Павлов, что нашими силами оцепить здание школы просто нереально. Я сейчас срочно вызову группу быстрого реагирования. Хорошо бы нам понять, сколько внутри злоумышленников и сколько заложников». «Есть еще один вопрос. Цель нападавшего». Полицейский удивленно взглянул на Павлова. «Нападавшего? Вы так уверены, что террорист действует в одиночку?» Артем кивнул. «В любом случае, срочно нужно серьезное подкрепление» сказал лейтенант, возвращаясь к служебному автомобилю. Переговорив с кем-то по рации, он что-то коротко сказал двум сержантам, и те принялись теснить людей, собравшихся во дворе школы к выходу. Павлов посмотрел на часы. С момента первых выстрелов прошло всего минут тридцать. Кто еще есть в школе? Завоч что-то говорил о факультативном уроке, который проводился у старших классов. Его окликнул начальник пожарной бригады. «Насчет верхнего этажа отбой!» Задымление сошло на нет, судя по всему, сработала система пожаротушения. «Почему же она не действовала на первом этаже?» — задал вопрос Артем. «Нужно выяснять. Возможно, какая-то неисправность в форсунках. А может, трубопровод вовсе не был выведен в холл. Это уже вопрос к пожарному надзору», — ответил огнеборец. Артем поднял голову. Он понимал, что в настоящий момент от него уже мало что зависело. В ближайшее время здесь все будет заполнено сотрудниками спецслужб и МЧС. Будет развернут оперативный штаб, к которому он, как человек посторонний, не будет иметь никакого отношения. Его единственная и дальнейшая роль в происходящем возможно, лишь в качестве наблюдателя и свидетеля произошедшего в актовом зале. Павлов все это прекрасно осознавал. Но какая-то неведомая сила не позволяла ему просто развернуться и покинуть это место. Вместе с тем затянувшаяся пауза становилась все более напряженной. «Артемий Андреевич!» Адвокат обернулся, увидев перед собой Веру. У англичанки был такой вид, словно из ее глаз вот-вот хлынут слезы. «Все на выход! Расходитесь!» Тем временем монотонно повторяли полицейские, продолжая вытеснять взволнованную толпу за пределы школьного двора. Павлов взял девушку за локоть, внимательно глядя на нее. «Что-то еще случилось, Вера? На вас лица нет?» «Артемий Андреевич, вы случайно здесь не видели маленькую девочку? Светленькая, на вид лет девять-десять». Адвокат покачал головой. «Ваша дочка?» «Да, Настя. Думаю, ее нет. Мама, говорит, не приходила. Я подумала, что она меня встречать пошла, но здесь ее нет». «Может, она в другой двор пошла?» Высказал предположение Артём. «Она бы не сделала этого без моего разрешения», твёрдо сказала Вера. «В этом отношении моя дочь дисциплинированная, и мы договорились, что в два часа она будет дома». Павлов огляделся. Толпа вокруг школы продолжала расти, кое-где уже мелькнул человек с камерой. «Уже и СМИ в курсе», подумал адвокат. «Может, ваша дочка пошла в гости к подружке?» спросил он. «У вас есть какие-то мысли? Где она ещё может быть?» «Есть!» – ответила Вера. «Ребята во дворе сказали, что она потеряла ключ от квартиры и направилась ко мне». Учительница посмотрела Артему прямо в глаза, и ее губы задрожали. «Наш охранник знал Настю в лицо и, скорее всего, пустил ее внутрь».